Глава 24. Валя точно ус на полу и не сразу поняла, где находится и что за звук вторгается в сознание. Чуть слышный напев, от которого выравнивался сердечный ритм. Арфа. Не подымая век, прошептал Даур: "Неподвижный в свете дня, он ещё больше походил на труп. Разве только вены потускнели". Действительно арфа, изумлённо выдохнула девушка. Струны двигались сами собой, разливали по музыкальному салону мелодичные переливы. Они напоминали течение горной реки: звонкое, стремительное, но одновременно бесконечно нежное, оптимистичное. Красиво. Валит тело и огляделась. Улыбком мгновенно сошла с её лица. Стоило взгляду остановиться на посеревшем лице Даура. Неловко вскочив, едва не потеряв равновесие от неуклюжего движения, девушка кинулась к нему, упала на колени. "Ильгер!" Она не знала, дозволено ли ей прикоснуться к Дауру. Старая башня осталась позади, а вместе с ней все признания. "Я живой!" только чуточку дохлый. Через силу, скрывая боль, вонзавшуюся зубами в каждую клеточку тела, усмехнулся Ильер. Вы не чуточку вы, не закончив, валята коробка коснулась его волос. Влажные и от пота, и от крови. А глаза всё никак не откроются. С сердца пронзила пружина. Медведь высадист то сжимал, то разжимал её, разрывая грудную клетку. Если он умрёт, он ведь не умрёт, правда? Ресницы Вале дрожали. Она ощущала себя безумно беспомощной, раздавленной. Там в призрачном мире Даур сказал ей: "Может, он просто пожалел дурочку или хотел удержать подле себя ценный артефакт?" Скуксившись, сдерживая рвущиеся наружу слёзы, девушка отогнала крамольную мысль. Даур не стал бы её использовать. Он не такой. Или стал бы? Она окончательно запуталась. Знала только, что очень хочет видеть его живым и здоровым. Почему она играет? Музыка не смолкала, но уже не успокаивала, а действовала на нервы. Хотелось встать и порвать эти струны, они словно издевались. Недвижный мак на полу, арфа поёт. Даурне ответил. Мысли вяло ворочались в голове. Сознание нарывило уплыть в спасительную темноту. Там его тело не станут распиливать на части. Голос, прикосновение валят, казались далёким сном. Существовала только боль. и звуки арфы. Ильертянулся к ним, не позволяя себе уйти за грань. Нужно перетерпеть. Первые минуты самые трудные. Потом он позовёт слуг, отдастся в руки кузенов. На этот раз восстановление затянется. Но валит села. Они оба снова в сайтрете. Ильер, Ильер, пожалуйста. видя, что Дауру не становится лучше, девушка затрясла его за плечи. Стиснув зубы, Ильер подавил стон и чуть слышно попросил: "Не надо меня трогать. Простите". Смутилась Валлид и поднялась на ноги. "Я не думала, что вам неприятно". Вот всё и встала на свои места. Признания перед лицом смерти ничто не значили. А чего, собственно, она хотела? Не так давно Валя собиралась использовать Ильёра в корыстных целях. Он всего лишь вернул долг. Поборов головокружение и слабость даур заставил себя приподняться и разлепить глаза. Так и есть, отвернулась. Плечи поникли. Женщины предсказуемы. Всегда слышат и видят то, чего нет. Мне больно, только и всего. Позовите, пожалуйста, Артура. Две короткие фразы дались с трудом. Даустинстоном рухнул обратно на пол и снова прикрыл глаза. Боль никуда не делась, зато сознание прочно закрепилось в этом мире. Вот и арфа перестала играть. Свою миссию она выполнила. Да, да, конечно. Кончики ушей Валет вспыхнули. Увлечённая собственными переживаниями, она не подумала о самом главном. "Я быстро", пообещала девушка и, стрямглав, спотыкаясь, кинулась вон. В холле Валет налетела на Леонардо, и едва не сшибла его с ног. Хлыст и перчатки полетели на пол. "Простите", виновато улыбнулась Валет, потирая синяк на плече. Я указала в сторону музыкального салона. Там Ильер, ему очень плохо. Ильер? Даур лицо мгновенно превратилось в маску. Глаза изумлённо расширились. Однако он быстро взял себя в руки и подхватив девушку под локоток, увлёк в сторону. Только сейчас она сообразила, что Ленарт не собирался уезжать. А наоборот, вернулся, вдобавок побывал на почте. Об этом свидетельствовал кончик пухлого конверта, торчащего из кармана. "Рассказывайте", потребовал лорд. "Когда Вэйл вернулся без седака, мы не знали, что и думать". Валет сбивчиво изложил хронику недавних событий. Леонард мрачно выслушал её, сжимая кулаки. Ему следовало взять меня. в саде заметил он. Магистр Даур или нет, нельзя охотиться на столь опасного противника в одиночку. Вы говорили книга здесь? Мак неожиданно сменил тему. Какая книга? Не сразу поняла девушка. Усталость, душевная и физическая, разом навалились на неё. Валить трудом соображало и мечтала скорее отчутиться в постели. Копию, которую принесла Асвик, приманка. Валет неуверенно кивнул. Нужно тщательно её изучить. Я скажу брату, мы этим займёмся. Но, разумеется, сначала Даур. Обернувшись к лестнице, Ленард крикнул: "Артур!" Дворецкий объявился мгновенно, словно прятался на верхней площадке. Валет небрежно взглянул на него. Когда нужно, Слух нет. Её они игнорируют. Она зов любого тёмного мага, мгновенно откликаются. Дору в музыкальном салоне. Позаботьтесь о нём, распорядился Ленард и обернулся к девушке. А мы с вами пока наведаемся в его кабинет. Кабинет? недоумённо насупилась Вайлет. Разве не нужно дождаться выздоровления Илььера? Мила барышня снисходительно усмехнулась собеседник. Сразу видно, что вы безумно далеки от магии. Даур проваливается в постели не один день. Чудо, что он ещё в сознании. Судя по вашему рассказу, кузен выжил себе до капли. Как только умудрился открыть портал? Валя замялась. Рассказывать или нет? Глаза Ленардо блеснули. Он заметил её сомнение. Какой-то секрет, склонившись к ней, шепнул он. Девушка кивнула. Даур потом вам расскажет, если сочтёт нужным. Тёмный Мак фыркнул. Леди, вы только что оскорбили меня недоверием. Но не хотите говорить не нужно. Главное, чтобы ваша тайна никому не навредила. Право, ничего такого. Даур всего лишь нашёл артефакт той страшной женщины. Шестое чувство на шёпотувало: с откровениями нужно повременить. Вряд ли Ленарт останется столь же любезным, когда услышит о родинке. Сами собою мысли перетекли к Эдману. Валит порадовалась, что по встречала младшего, а не старшего из братьев. С того стало бы, воспользовавшись слабостью кузена, прикончить неправильную сукубу. А где ваш брат? Осторожно поинтересовалась девушка. Опасность всё ещё не миновала. Эдмонд Апасен. В сложившихся обстоятельствах он бы нам пригодился. Прочёсывает окрестности кладбища, ищет следы обидчика Даура. Если найдёт, Не завидую тому парню. Пусть Эдман с Дауром подцапались и не живут душа в душу. Родственные связи святы. Кровный долг на всех один. Хоть одна хорошая новость. В ближайшие часы они не столкнутся. А дальше всё уже образуется. Эдман не причинит ей вреда. Удивительно. Поднимаясь по лестнице вслед за Ленардом, заметила девушка Как только Келпи добрался сюда так быстро. Понимаю, он необычный конь, но порталов открывать не умеет. Он и не открывал. Заметив, как тяжело Вальи давался каждый шаг, лорд подхватил её на руки и за считанные минуты донёс до нужного этажа. Поставив девушку на ноги, он продолжил. Валь чрезвычайно быстр и в силу своей природы может пользоваться водными потоками. Он прискакал сюда на рассвете и изрядно напугал нас. На рассвете? День обманчив. Выходит с момента прогулки по мёртвым мирам минули сутки. И мы с братом сразу кинулись на поиски. Кивнул Ленард. Сейчас смена Эдмона. Один из нас в обязательном порядке дежурит в замке. Как видите, не зря. Замолчав, Ильяра кинул девушку придирчивым взглядом. Увлечённая здоровьем Даура, она позабыла о собственном внешнем виде. Ванша ей подали бы милостыню. Посторонневшись, Валет и Ленард пропустили слуг во главе с Артуром. Они спешили перенести владельца замка в спальню. В толпе мелькнуло знакомое хмурое лицо Кларка. Итень Элен. Воля то спатала укол ревности. Непризрачная отрассодка. А она должна сейчас стоять у постели больного. Не беспокойтесь. Девушка вздрогнула от неожиданного прикосновения к плечу. Окузенье позаботится. Элен своё дело знает. И Ленард подмигнул. Не стоит соревноваться с мёртвыми. В данном случае живые всегда в выигрыше. Красноречивый намёк опалил щёки. Валит промолчала, нервно оправив корсаж платья. Примите ванну, переоденьтесь. Лорд мягко потакал ему в спину. А после приходите в гостиную брата. Попробуем отоскать не у них жреца. Обещаю сообщить все последние новости о здоровье Даура. Вайлет кивнула и пару раз обернувшись через плечо, направилась к себе. Леонард прав, от неё мало толку. Что может Вайлет? Дать микстуру, поправить подушки и промокнуть лоб? Дауру требовалось гораздо больше. Если там пытавшися наложить на меня забвение тёмный, без магии не обойдётся. Пробормотала она. и совёрнула в длинную анфиладу, в конце которой находились её покои. Убили бы тебя, всем бы сразу хорошо стало, прошепсал сбоку смутно знакомый голос. Валет повернулась и нахмурилась. Опять та противная рожа в зеркале, скалится, смотрит с неприкрытой ненавистью. За что вы так меня не любите? Девушка тяжело опустилась на диванчик, по правую руку от зеркала, с твёрдым намерением во всём разобраться. Если сейчас сбежать, неведомая нечто продолжит её преследовать. Зеркальное лико искалилось. Потому что ты лишняя, пища. И если один хозяин не хочет использовать тебя по назначению, это сделает другой. Другой. пропустив оскорбления мимо ушей, Валица сосредоточилась на главном. Именно тот, чья фиолетовая кровь не превратилась в алую водичку. Зеркало моргнуло, и изображение исчезло. Эй! Позабыв об усталости, в отчаянии забарабанила по собственному отражению Вайлет. Ну-ка, признавайся, кто покушался на Даура? Однако зеркальный лик не спешил объявляться. И злорадно скалился в какой-нибудь другой комнате. Убедившись в бесплодности своих попыток, Валя трухнула обратно на диван. "Ничего", погрозила она зеркалу. "Тебя заставят сказать тот же Ленард". Тёплая ванна сделала своё дело. После неё девушка почувствовала себя отдохнувшей. и готова к подвигам. Переодевшись в самый скромный из имевшихся нарядов, она поспешила на хозяйскую половину. У в спальню Даура её не пустили. И никто не небудь, а дверь, сколько валят ни толкала дверь, та не поддавалась. Разодосадованная девушка вспомнила Аленарди. Как и условились, он дожидался в гостиной. Занял кресло двоюродного брата. Я распорядился подать холодные закуски. Указал он на сервировочный столик. Нам не помешает немного мяса и вина. На тарелках лежали тосты с паштетом, ломтики ветчины и бастурмы. Специально для Валид добавили сыра и фруктов. Всё это надлежало запивать лёгким молодым вином. Кузан спит. Попитая за обещью кинезамысловатый обед, доложил Ленард. Ему на пользу. Организм быстрее восстановится. Сколько он проспит, не знаю. Может, сутки, может, неделю. Неделю? охнула Вайлет. В отличие от собеседника, ей совсем не хотелось есть. Девушка заставляла себя жевать только из соображения здравого смысла. Ленард приподнял бровь и иронично заметил: Так ведь он не сувеселительной прогулки вернулся. Это верно. Эдман уже здесь. Валит едванье поперхнулось вином. Старший из братьев вызывал у неё страх пополам с брезгливостью. Не беспокойтесь, поспешил унять её волнение Ленард. Я в курсе вашего недоразумения. Сцены в столовой хватило. Именно поэтому мы идём здесь, а он за большим столом. Не люблю помпезности, улыбнувшись, признался он. Тут намного уютнее. Без Эдмона, разумеется. По словам Ленардо, ничего ценного выяснить не удалось. Брат обнаружил лишь обрывки заклинаний, осыпанных малопонятными валит терминами. В итоге она потеряла нить разговора и погрузилась в тяжкие думы о Дауре. Как теперь с ним себя вести? Можно ли надеяться на сближение? Или нужно поступить так, как она планировала? Уехать и попытаться начать новую жизнь? Это безумно сложно, но необходимо, если Даур снова станет чужим. Валят мысленно усмехнулась. Не так много времени прошло, а она совсем другая. Вот к примеру. Напротив сидит Леонард. Милый, насколько может быть милым тёмный маг. Образованный, симпатичный. А флиртовать с ним не хочется. И абсолютно всё равно, сколько у него денег, есть ли шанс получить высокий пост. Миледи, Заметив, что девушка его не слушает, лорд щёлкнул пальцами перед её лицом. Простите, Илийер. Неловко получилось. Я полный профан в магии. Это вы меня простите. Следовала. Ленард не закончил и поставив бокал на пол, обернулся к двери. Последовав его примеру, Валет натолкнулась на злобный прищур зелёных глаз. Они не имели ничего общего с глубокими изумрудами очей Даура. Нашёл себе невесту? Презрительно обронил Эдмон. В качестве любовницы не советую, а раз в 10 лет переспать можно. Заложив руки за спину, он прошёлся по гостиной и остановился перед сервировочным столиком. Валет пожалела, что ни один из клинков не соскользнул со стены. и не разделил голову мага с телом брат помирать не собирается будто между прочим заметил эдмон и поднял початую бутылку рассмотрел её на просвет праздновать нечего либо оставь дурное настроение за дверью либо проваливай ленард встал и замер рядом с креслом вайлет она сразу почувствовала себя спокойнее защищённее при младшем брате старший ей ничего не сделает и я и моё настроение останутся. Эдман поставил бутылку на место и развалился на диване, вызывающе положив ногу на ногу. Смотрю, усмехнулся он. Ты не только девчонку братца в оборот взял. Рот закрой, обманчиво спокойно посоветовал Ленард. Однако девушка уловила стальной блеск в его глазах. Пальцы лорда стиснули обивку кресла. На миг Валлид показалось, она порвётся. Так глубоко врезались в ткань короткие ногти. "Ладно, закрыл", поразительно легко согласился Эдман. "Чем занимаемся? Решили перекусить, а после помочь Дауру". Убедившись, что брат угомонился, Леонард вернулся на место и поднял бокал. Леди Редж он кивнул на девушку и сделал глоток. Подсказала, как можно вычислить мерзавца. Зацепку дала Асвик, а она словами не разбрасывается. Хорошо бы его скорее найти, мрачно вздохнул Эдман. Начали пропадать люди. И Валет и Леонард жадно подались вперёд. В ожидании новостей они не порадовали. Пока я рыскал в окрестностях той деревеньки, видел поисковую команду. Само собой не прошёл мимо. Только вот то, что мы нашли, Эдман не договорил и вра지тельно глянул на Валет. Мол, лучше бы ей выйти. Продолжайте, дрогнувшим голосом попросила она и вцепилась в бокал с вином. Вряд ли он поведает что-то страшнее того, что девушка видела в призрачном мире. Да так. Эдман не желал говорить прямо и барабанил пальцами по колену. Нежети стало больше. Управляемой нежети. И пёс знает, где она теперь. Только трупы после себя оставляет. Мы их сожгли, но не факт, что нет других, которые могут обратить Но самая гадкая другое. Куда уж хуже? подумалась Вайлет. Но у совершенства, даже если речь о смерти, нет пределов. В Сайтрете не досчитались шести магов. Одного его вовсе убили на пороге собственного дома. Почерк один и тот же гадючья удавка. Судя по плотно сжатым челюстям, Ленардо сдержал рвавшееся с языка ругательство. Это сложное, но сильное заклинание, специально для Валит пояснил он. В среднем у магу не под силу. Заметь, среди погибших ни одного желторотика. Продолжил Эдман изплошник романты. Ни на какие мысли не наводит. А если добавлю, что нападение совпали со всплесками активности нежити, Ленард промолчал, только глаза на мгновение заледенели. Валет тихо охнул и поспешил отпить из бокала. Даже схематично нарисованная с купыми мазками картина внушала ужас. Эдван кисло улыбнулся и позвав слугу, приказал принести ещё вина и третий бокал. Если и дальше так пойдёт, погреба Дауралар ирена быстро опустеют. Чем скорее мы изучим дневник Жеретца от корки до корки, тем лучше. Озвучил Ленарт витавшие в воздухе мысли. От этого, возможно, зависит будущее короны.